второе. За завтраком выяснилось, что на корабле добавилось несколько новых пассажиров первого класса. Пожилая супружеская пара из Петербурга, мамаша с дочкой на выданье и небольшого роста дамочка лет двадцати восьми. Оказалось, что у семейной четы Богославских это было свадебное путешествие. Семен Аркадьевич отставной полковник от инфантерии, не мог надышаться на избранницу и с трепетом, присущим разве что юным воздыхателем, ухаживал за своей пассией. Да и сама Фаина Тихоновна то и дело беспокоилась о муже. Она всячески пыталась оградить его больную печень от разного рода излишеств, будь то вторая чашка ароматного кофе Или добрая порция свиных рёбрышек, изжаренных на углях. Одним словом, от этих двух уже не молодых людей веяло теплом, благодатию и добрым семейным уютом. Мрачным противовесом смотрелась угрюмая Капитолина Емельяновна Матрёшкина. Она и впрямь, сообразна фамилии, напоминала дородный русский сувенир. с шеей, но с множеством подбородков и необыкновенной пышностью форм. На её груди мог легко уместиться кофейный поднос, а когда она шла, то за ней неотступно следовала её турнюрная часть. Главным достоинством мастодонистой барыни была редкое для русских женщин качество молчаливость. Ее семнадцатилетняя дочь Юлия была совершенно иного склада, стройна, мила и хоть казалась скромницей, но отличалась веселым нравом. Что ж до вояжирующей в одиночестве госпожи Слобко, то подошедшая к концу третьего десятка Амалия Платонна представляла собой миниатюрное создание, скорее напоминающее подростка, нежели даму. однако, судя по ее манере общения, она считала себя невероятно привлекательной. Ничуть не конфузясь, дамочка курила на палубе по хитоски, а во время знакомства рекомендовалась не чьей-либо женой, а дочерью известного столичного адвоката. По всем вероятиям, мадам Слопко считала себя борцом за права женщин и писательницей, Поскольку демонстративно выпускала дым и никогда не расставалась с каленькоровой тетрадью, в которую время от времени влетали буквы, точки и запятые, бывало, остановит глупым вопросом проходящего мимо капитана и не дослушав его вежливого ответа, вдруг бросится к столу, раскроет тетрадь и только видно, как прыгает и суетится острый карандаш, по страницам её дневника но супруге присяжного поверенного казалось, что это всего лишь уловки, с помощью которых невостребованная женщина пыталась обратить на себя внимание мужской половины. Вероятнее всего, эта ярая суфражистка отправилась в круиз за острыми ощущениями, и в погоне за ними такая особа не остановится ни перед чем. Уведёт кого угодно. Мысленно заключила Вероника Альбертовна и повернулась к своему благоверному, выбиравшему очередную сладкую жертву. Уже стеная коробочка Гёрк Ландрин была приоткрыта, а глаза присяжного поверенного находились в полной задумчивости. Сзади послышался голос капитана. Клим Пантелейч, не уделите мне несколько минут, предлагая пройти в мою каюту. Да, да. конфетка опустилась на прежнее место с удовольствием уже через несколько минут оставив супругу в одиночестве ардашев сидел в кресле напротив намерта закончив набивать трубку турецким табаком капитан изрёк признаться я впервые в жизни сталкиваюсь со столь загадочными происшествиями думаю не ошибусь если скажу Что чувство тревоги и подозрительности присутствует почти у всех, кто так или иначе столкнулся с недавними злодеяниями. Да это и понятно. Размеренное путешествие и череда жестоких убийств вещи несовместимые. Мы должны как можно скорее уличить злодеев и вернуть на борт мир и спокойствие. Несомненно, в криптограмме зашифрована какая-то тайна. К тому же, Она наверняка связана с убийствами, совершенными как в Ставрополе, так и в Константинополе. И для того, чтобы понять это, совсем не обязательно быть сыщиком. Надеюсь, вы со мной согласны? Абсолютно. Спасибо. Видите ли, я не спал почти всю ночь, пытаясь разгадать этот шифр, но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Капитан зажег английскую спичку и, и уже вознамерился поднести к трубке, как Ардашев осведомился. «Позвольте полюбопытствовать, а какой метод вы избрали? Шифр Цезаря, Полибия или Гронсфельда? А может, вы использовали таблицу Виженера? Хотя, конечно, можно было прибегнуть и к помощи квадрата Кардано, либо остановиться на способе Трисемуса». Копаясь в уже открытой коробочке Монпансье, адвокат, казалось, рассуждал более сам с собой, нежели общался с собеседником. Капитан замер, зажжённая спичка догорела и обожгла пальцы. Он стряхнул головой, будто пытаясь сбросить с себя охватившее его оцепенение, и ответил: "Я взял алфавит, пронумеровал буквы и попытался их подставить". но все время получалась какая-то белиберда. «А какой алфавит вы брали?» «Наш, естественно». «Тогда понятно», — протянул присяжный поверенный. «А вот если бы вы употребили английский, а затем сдвинули бы его на одну букву вниз, и только затем пронумеровали, то наверняка смогли бы увидеть весьма простой текст. «Голден кейв» С. 15 градусов. 59 минут. 8.6 секунд. Знак вопроса. Е. E 50 градусов. 15 минут. 54.2 секунды. Знак вопроса. Что? С изумлением выдавил из себя Немерт. Так значит, вы уже раскрыли тайну криптограммы? Клим Пантелеич кивнул. немного помолчал и, взглянув на слегка обиженного виз-за-ви, разъяснил. «Если исходить из утверждения погибшего географа, что Мадагаскар располагается на 20 градусах южной широты и 47 восточной долготы, то, как вы понимаете, зашифрованные координаты тоже относятся именно к нему. Однако в данном случае пока у нас нет его десятиверстовки, Мы не можем понять, где именно находится так называемая золотая пещера. Что значит нет? А мореходная карта восточного побережья Африки вас не устроит? Теперь удивляться пришлось Ардашеву. Вы хотите сказать, что располагаете подробной картой острова? А что же тут удивительного? Дважды наш корабль ходил на Сахалин, И маршрут пролегал мимо северо-восточного берега Африки. А в таком случае на судне должна иметься навигационная карта всего восточного побережья материка. Подождите минутку, я сейчас её принесу. Немерт вышел и оставив присяжного поверенного наедине с мыслями, и так можно предположить, что Golden Cave клад, рассуждал адвокат. Получается, что тот, кто его прятал, Тот и зашифровал его местонахождение. Допустим, что это мог быть дед Савелия Русанова, капитон. Тогда какое отношение к этому имел внук? И кто давал объявление в газету? А при чем здесь географ? И вообще непонятно, зачем надо было убивать Русанова? Вполне резонно предположить, что Савелия убил Завесов. А вот с ним уже расправился кто-то третий. Но кто? Скорее всего, тот, кто раскрыл секрет криптограммы. Или нет? А может, именно географ составил это странное объявление? Но кто в таком случае его убил? Выходит, существует, по крайней мере, ещё один человек, посвящённый в тайны Мадагаскара. Стало быт он здесь, на корабле. Если же принять во внимание следы букв в тетради учителя, то кандидатами в злодеи могут быть только два человека. Хотя всё это очень смахивает на намеренную уловку, чтобы меня запутать. Да, весьма похоже. Только вот недавнее сообщение Бранкова тоже не лишено вероятья. Но здесь вся надежда на Поленичко. Карта исчезла. Стоя в дверях, проронил капитан. Неожиданно его лицо просветлело, будто по нему пробежал солнечный лучик. "Но зато теперь, благодаря её пропаже, мы сможем легко отыскать преступника". "Это как?" "А очень просто. Ясно, что убийца находится среди пассажиров. Мы обыщем их каюты, и тот у кого окажется карта, и есть настоящий злодей". Не торопитесь радоваться, Александр Викентич. Во-первых, мы не знаем, где злоумышленник её спрятал. Согласитесь, что это не обязательно делать у себя. Кроме этого, существуют ещё и места с открытым доступом: кинозал, музыкальный салон, ресторан. Во-вторых, даже если нам повезёт, мы никак не сможем доказать в суде причастность данного лица к двум убийствам. а в-третьих, настроение у пассажиров от этого вряд ли улучшится. И что же делать? Ждать и размышлять. Поверьте, все беды у большинства людей от того, что они не умеют делать эти две простые, на первый взгляд, вещи. А злодея я найду. Вы не волнуйтесь. Ардашев подошел к иллюминатору. Далекий турецкий берег, Превратился в едва заметную полоску, тянущуюся вдалеке. Пора, пожалуй, вернуться к жене. Ей очень тяготится эта неопределённость. Всё же мы надеялись отдохнуть, а не распутывать клубки злоумышлений. Но что поделаешь, коли случилось мёртвое убийство. Присяжный поверенный развёл руками и покинул каюту. Вояжёры Казалось, совсем забыли о недавних печальных событиях. Мужчины безмятежно отдыхали в креслах и лежаках, коротая время за кофе, сигарами и европейскими газетами недельной свежести, купленными на Родосе. Женщины, подобно детям, с восторгом бегали от одного борта к другому, наблюдая то всплывшую огромных размеров черепаху, то вылетающую из-под самого корабельного носа «Стаю летучих рыб?» «А вот послушайте, господа, что пишут». Профессор Грабе зашелестел номером «Ле Фигаро». Сообщение под заголовком «Новые Робинзоны». 8 августа на террасу одной виллы в Каннах опустилась тропическая птичка, на лапке у которой была привязана следующая записка. 14 февраля 1910 года. Мы затеяны на острове Майю у западного побережья Африки. Нас шесть раз парохода Амалия из Палерма. Припасов хватит ненадолго. Спасите! Капитан Андриано Лостелло. Информация была тотчас же передана всем судам, оказавшимся поблизости. Однако вскоре выяснилось, что что все шестеро европейцев попали в руки местных людоедов и были съедены. — Упаси, Боже, мя грешного, от всей кончины лютой! — троекратно осенил себя крестным знамением богобоязненный купец. — А что-то Александр Осипович не торопится запечатлеть нас для потомков, — проговорил размякший от полуденного солнца Смальский. — Да и на завтраке его не было. заметил Асташкин. «Схожу-ка я его проведаю», вызвался Лепорелов и, поднявшись из парусиного лежака, направился к коридору. Вскоре вновь послышались его торопливые шаги, и Лизар Матвеевич был не на шутку обеспокоен. Задыхаясь от волнения, он проговорил. «Господа, его каюта оказалась запертой. Я позвал стюарда, Мы открыли дверь, но Бранкова там нет. Так где же он? Профессор снял очки и глупо уставился на учителя. Не знаю, беспомощно пробормотал ботаник. Пойду, скажу капитану. Не стоит поднимать панику раньше времени, вмешался в разговор присяжный поверенный. Позвольте мне прежде осмотреть корабль. Адвокат направился вдоль левого борта судна, то и дело наклоняясь вниз, будто пытаясь разглядеть ватерлинию. У самой кормы он остановился, перегнулся через леера и почти повиснув вниз головой, что-то достал. Неожиданно появился Нэммерт. "Ну что, Клим Пантелеевич? Новая беда. Надежда ещё есть. Но" Он разжал ладонь. Эта цепочка от часов Бранкова. Оператор зацепился ею за ограждение. Видимо, как раз в тот момент, когда преступник перекидывал его ноги через ограждение. Это случилось ночью, и злоумышленник её не заметил. Надо внарозворачивать суд на Александре Викентич. Возможно, мы ещё успеем его спасти. Кроме нас это сделать некому. Ну что ж, не будем терять время. Ускоряя шаг, Немерт заторопился к мостику, но пассажиры, явно напуганные исчезновением ещё одного члена экспедиции, обступили капитана со всех сторон, наперебой задавая ему вопросы, на которые у него не было ответа. Спустя несколько минут королева Ольга выполнила несложный манёвр и выпросив порцию кофети, легла на обратный курс.